Глава 16. Через пару минут к столу подошел Майк. В руке он держал тарелку с куском пирога, которого хватило бы на четверых. «Кусочек клубнично-ревеневого пирога?» — спросил он. «Майк, это похоже не на кусочек, а на половину пирога. Не уверен, что со всем этим справлюсь». Он положил на салфетку и чистую вилку вместе с тарелкой. «А вы не торопитесь, потихоньку. Как там ваша дискуссия с Кейси?» К этому моменту я уже отщипнул вилкой большой кусок пирога и был занят прожевыванием. Потом я глотнул воды и только после этого ответил. «Интересно, очень интересно. Мы говорили о людях, которые, похоже, нашли ответ на модифицированную версию вот этого вопроса». Я показал на меню. На мгновение вопрос преобразовался в «почему я здесь» и вернулся к прежней форме. Я даже не стал задумываться над этой переменой. «Да, именно вот этого», — продолжил я. У таких людей, похоже, есть общие характеристики. Они прекрасно знают, почему они здесь. Они выяснили, чем хотят заниматься, чтобы реализовать причину, по которой они здесь. Они совершенно уверены, что смогут заниматься любимыми делами. И когда занимаются ими, происходят всякие события, помогающие им добиться успеха. Кейси объясняла мне теории, которые, оказывается, есть на этот счет. Майк широко ухмыльнулся. «О да, на этот счет имеется немало домыслов». Причем издавна, наверное, еще со времен древнейших философов. Майк, меня кое-что смущает. Почему не все стремятся к своей ЦС? Что людей удерживает? И прежде чем вы начнете отвечать, знаю, мне следовало бы задать этот вопрос самому себе. Я как раз этим и занимался, когда вы подошли. Мне любопытно разобраться, существует ли более масштабная, более всеобъемлющая причина, чем та, какая может найтись лично у меня. Майк отпил глоток из кружки, которую держал в руке, и поставил ее на стол, усаживаясь напротив меня. «Разумеется, у каждого из нас есть свои собственные причины», — начал он. «И с этими причинами каждому человеку приходится разбираться самостоятельно, поскольку они уникальны для его ситуации. Однако, да, есть и общие моменты, которые, похоже, доминируют. Например...» Но для одних это такая простая причина, как то, что они никогда не сталкивались с вопросом о цели существования. Другие не уверены, что у них есть ЦС. Есть еще третий, которые в силу своего воспитания, давления среды или, скажем, религиозных убеждений не верят, что у них есть право попробовать реализовать свою ЦС. Даже те люди, которые приходят к мысли о ЦС и которые не сомневаются, что имеют полное право реализовать ее, Порой не верят в то, что на самом деле все так просто. Знать, что ты можешь, а потом делать, что хочешь. Это возвращает нас к тому, о чем вы разговаривали с Энни. Многие люди убеждают других в том, что то, что они производят или продают, является ключом к удовлетворенности. Представьте себе их трудности, когда другие люди приходят к осознанию, что могут сами управлять своим уровнем удовлетворенности. Таким образом, те первые, пытающиеся убедить других, теряют свою власть. Потеря власти для них — не самая привлекательная идея. «Это напоминает мне об одном из сегодняшних разговоров с Кейси», — вставил я. «Она помогла мне понять, что когда человек узнает свою ЦС, он получает возможность делать то, что хочет, и стать тем, кем хочет. Ему больше не нужно чье-то стороннее разрешение или согласие». «Правильно». И сверх того, никто не может помешать человеку или, наоборот, дать ему возможность заниматься тем, чем он хочет. Каждый из нас — хозяин собственной судьбы. Я задумался об этом и о своих прежних разговорах с Кейси и Энни. То, что вы говорите, сильно отличается от того, что я вижу и слышу в своей повседневной жизни. Понимаю, почему людям так трудно хотя бы познакомиться с идеей определения причины собственного существования — и власти над собственной судьбой, не говоря уже о том, чтобы совершить конкретные шаги в этом направлении. «Абсолютно верно», — согласился Майк. «Но это вполне реально, сделать такие шаги. Между прочим, пару недель назад один посетитель нашего кафе рассказал нам с Кейси интересную историю о том, как он узнал о возможности контролировать собственную судьбу. Если вам интересно, могу поделиться. Еще бы мне было неинтересно, речь снова пойдет о рыбаках?» Майк рассмеялся. На этот раз не о рыбаках, но о спорте. Многие годы этому мужчине снился один и тот же сон, как он готовится совершить очень трудный бросок в гольфе. В реальной жизни он был не слишком хорошим гольфистом, так что сталкиваться с подобным испытанием во сне ему было особенно неприятно. Во сне мяч, который ему нужно было забросить, лежал то на подоконнике, то на обрывистом утесе, то еще в каком-нибудь месте, столь же абсурдном и трудном. Он снова и снова пытался занять правильную позицию и обеспечить хороший замах, но все время что-то было не так, и он понимал, что бросок не удастся. Чем больше он совершал пробных замахов, тем больше росли его тревога и стресс. Когда его разочарование во сне достигало пика, он, наконец, чувствовал, что готов совершить бросок. Однако стоило ему начать замах, как мяч перемещался — и снова позиция была трудной. Начинался еще один цикл нарастания тревожности. Этот цикл все повторялся и повторялся, пока мужчина не просыпался с сильно бьющимся сердцем. Однажды ночью ему приснился тот же сон, но в тот момент, когда раньше был пик безысходности, он внезапно осознал, что может просто поднять мяч и переложить его в другое место. Ничто не стояло на карте, и никому, кроме него самого, Не было дела до того, откуда он будет забрасывать этот мяч. Проснулся этот мужчина с невероятно сильным ощущением, что его наконец-то настигло озарение. Причем озарение насчет чего-то такого, что, в общем-то, было совершенно очевидным, но раньше от него ускользало. В завершение нашего разговора он объяснил мне. Несмотря на все то, во что нас учили верить, несмотря на то, что мы порой доводим себя до стресса, поступая так, как от нас ждут, Каждый из нас способен контролировать свою жизнь. Я позабыл об этом и пытался приспосабливаться к чужим влияниям. Но на самом деле никому не было дела до того, откуда я буду забрасывать мяч, кроме меня самого. Точно так же и в жизни. Только ты сам знаешь, что тебе нужно от своего существования. Никогда не позволяй другим людям или ситуациям Доводить себя до той точки, когда чувствуешь, что больше не имеешь власти над собственной судьбой. Активно выбирай свой собственный путь, иначе его выберут за тебя. Просто переложи на другое место мячик для гольфа». Майк договорил и посмотрел на меня. «Вот видите, никаких рыбаков». «Действительно, никаких рыбаков, но история, тем не менее, отличная. Мне нравится ее идея». Она этому парню понравилась. Он сказал, что идея, пришедшая из этого сна, изменила его жизнь. Он осознал, что впредь он сам будет в ответе за выбор собственной судьбы. Теперь всякий раз, как он сталкивается с чем-то и не знает, что делать, он просто приказывает себе переложить мяч для гольфа. Он признался, что уже само озвучивание этих слов «переложи мяч» помогает ему не бояться и просто делать то, что он хочет.